Еврейское счастье Окна бизнес-центра смотрели на купола церкви. Церковь, принадлежавшую общине старообрядцев, недавно закончили реставрировать таджики. Результат напоминал о пропавшем граде Китеже и вполне соответствовал древнерусскому названию улицы — Тверская. «Находка для фотографа», — подумал Владимир. «Пасмурная мартовская ночь» мокрая пыль, вьющаяся в розоватых пятнах света уличных фонарей, и отражение живописного храма, которое крупными мазками стекает с высоченной зеркальной стены элитного жилого дома по соседству. И до парящего над суетой Смольного собора отсюда рукой подать, и до уютной грузинской церкви не слишком далеко, и до литеранской кирхи, и до польского костёла. А синагога вообще располагалась в зале неприметного серого здания двумя этажами ниже представительства государства Израиль, где задумчиво перебирал книги Владимир. Этот бизнес-центр построили давно, когда зеркальной стены в помине не было. В кирхе процветал ночной клуб со стриптизом, а в развалинах старообрядческой церкви рукастые мужики покрывали броней мерседесы для первых, новых, русских и братков, любителей здоровенного золотого креста на пузе. Все переплелось в этом тихом уголке исторической части города. Люди, народы, религии, конфессии. Строители-мусульмане, ремонтирующие храм христиан-староверов перед окнами синагоги. Ирония судьбы, почему-то не удивлявшая в Петербурге, который Владимир привычно называл Ленинградом, как и большинство эмигрантов, уехавших на излете существования Советского Союза. Весной 1991-го Владимир перебрался из Ленинграда в Израиль. Вещи в контейнере тогда было принято отправлять проходом Получается, на навстречу его пожиткам двое русских везли на корабле еврейскую святыню, похищенную в Эфиопии. Лихой сюжет, что и говорить. Прям кино. О том, что еще когда-нибудь ему придется читать комсомольскую правду, после отъезда Владимир тоже не думал. А вот ведь как вышло. Он перевел взгляд с едва различимых черных куполов за окном на канцелярский стол перед собой, где лежал пухлый альбом вараксы с газетными вырезками из комсомолки. В заметках говорилось об интересе российского руководства к древнерусской столице. Немало статей посвящалось фонду Андрея Первозванного, который развил на берегу Волхова энергичную деятельность. Подряд шли многочисленные отчеты о посещении старой ладги президентом путиным На полях вырезок Варак составил даты публикации. Владимиру бросилось в глаза, что Путин приезжал едва ли не каждый год, начиная с 2003-го. Для напряженного графика главы государства необычная активность. Ведь городок расположен вдали от Петербурга и популярных туристических маршрутов. Ни особых событий там не происходит, ни знаменитых святынь или популярных памятников нет. Но президент России с приближенными полтора десятка лет почему-то уделяют старой Ладоге особенное внимание. Владимир закрыл альбом и потянул из пачки очередную сигарету. Во рту уже ссаднило, хотя куреву он привез из Израиля. В России привычная марка отдавалась сену. На столе белел список книг в вараксы, составленной Муниным. Здесь же и на соседних столах стопками лежали сами книги. Копия списка давно ушла в штаб-квартиру Массада. За стеной сейчас сканировали таблицы с выписками и отправляли следом. А Владимир в задумчивости курил одну сигарету за другой. Почему Одинцов оставил ему библиотеку своего приятеля? Надо полагать, не хотел, чтобы книги попали в руки тех, кто забрали его и Мунина. А выбор был невелик, либо одни, либо другие. Но зачем вообще он собирался вывести с дачи это собрание? Допустим, 25 лет назад Одинцов и Варакса украли и спрятали Ковчег Завета. Почему с тех пор о реликвии не было слышно? Почему они не предприняли ни единого шага для того, чтобы хоть как-то воспользоваться своим приобретением? По какому принципу отобраны книги и что в них искали? Почерк во всех таблицах и заметках на вложенных листках один и тот же, наверняка это рука Вараксы. Почему Одинцов не принимал участие в работе, а столько лет чего-то ждал? Может, он сказал Владимиру правду и действительно не знал ни об исследованиях Варакса, ни о Ковчеге? Тогда получается, что Варакса обманул и свое командование, и Одинцова. Получил разведданные, провел операцию, захватил Ковчег, использовал приятеля для прикрытия доставки в Россию, сам-то Варакса ничего не вез, а потом, по-прежнему ни слова не говоря Одинцову, спрятал похищенное. И снова возникал вопрос. Если Ковчег Завета оказался в руках Вараксы, зачем было таить его от всего мира и четверть века искать что-то в книгах? Зачем было следить по газетам за визитами в Старую Ладогу президента России? Какая связь между провинциальным городком и Андреем Первозванным? И при тут фонд, созданный коллегами Путина по работе в КГБ? После гибели Варакса единственный, кто в состоянии помочь найти ответы хотя бы на часть вопросов, это Одинцов, которого Владимир так бездарно упустил. Нельзя было останавливаться по пути из Старой Ладоги. Понятно ведь, что их выдали номера ленд-ровера Одинцова. Видеокамер вдоль Мурманского шоссе полно. А если и на заправке камеры работали хорошо... Наблюдатели вдобавок выяснили, сколько человек в машинах, кто и где сидит. Остальное было делом техники. Одинцова наверняка захватили те же, кому не удался захват Вараксы. Ясная причина внезапного интереса к обоим бывшим спецназовцам. Ковчег Завета, что же еще? Совпадений не бывает. Руководители Массада, передавая эфиопам сведения о Борхесе, не сомневались. Информация тут же начнет просачиваться, и никакие меры секретности ее не удержат. На старте израильтянам удалось немного опередить всех, но теперь они снова в положении догоняющих». От мысли Владимир отвлек топот за дверью. «Есть», — сказал вошедший напарник и положил на стол несколько страниц. «Вот он». Нападавшие, которые забрали с собой Одинцова и Мунина, Сняли видеорегистратор с лобового стекла машины. Но не заметили в салоне еще один, потайной. Записи с него Владимир отправил в штаб-квартиру Моссада, как только добрался до израильского представительства, и сам с коллегами тоже не терял времени. Номера машин преследователей — дело десятое. Главное, в кадр попали несколько участников захвата и тот, с кем разговаривал Владимир. Специалисты в Израиле быстро, но тщательно поколдовали над изображением обработали, прогнали через базы данных, идентифицировали и по результатам поиска прислали справку в Петербург. «Салтаханов», — прочел Владимир фамилию обидчика. «Интерпол, Академия безопасности, теперь более-менее понятно. Ну что, работаем?» Предстояло найти этого Салтаханова, установить за ним слежку и восстановить ниточку, ведущую к Ковчегу Завета. Предстояло вернуть себе Одинцова.